Глава 17. Продано. Аксы. Проведенное совещание в очередной раз показало мне, что я в свое время сделал правильный выбор, когда послушал свою чуйку. Максим на удивление грамотно организовал работу уверенных ему людей и выслушал все проблемы, требующие его внимания. Впереди меня ждет очень непростое время, когда мы будем мотаться по городам искать желающих присоединиться к нашему делу. Поэтому сейчас, малодушно спихнув все организационные моменты на своих помощников, я просто сидел на скамейке и любовался на мельтешение актарианцев в воздухе над городом. Когда мне доложили, что меня ищет Агнар, я несколько напрягся, но в конце концов решил ничего не предпринимать и позволить ему это сделать. К моему сожалению, это событие произошло прискорбно быстро, и уже через несколько минут прямо передо мной стоял мой бывший подчиненный и вовсю расписывал перспективность своей идеи вам! это очень хорошая идея. Обретение класса существенно усилит каждого из нас, и в будущем вы еще не раз мне скажете спасибо за это предложение». В целом парнишка, конечно же, был прав, но прекрасно зная, как сильно мои люди устали в брешах на пляже, я очень сильно сомневался, что хоть кто-нибудь захочет участвовать в предстоящей авантюре. Решив не рубить инициативу подчиненного на корню, я сказал, «Хорошо, сейчас попробуем что-нибудь придумать». «Думаю, десяток людей точно наберем». Дима всегда был хорошим бойцом, только вот контролировать мимику так толком и не научился. Именно поэтому я прекрасно увидел, что он сильно разочарован моими словами, но и врать своим людям я считал ниже собственного достоинства. Открыв форум, я как мог подробно расписал предложение своего подчиненного и, сделав приписку, что желающие могут собраться через 10 минут у входа в главный магазин, принялся ждать. Кой Димка был и не особо склонен к диалогам на отвлеченные темы. Тем не менее, время пролетело незаметно. Тем более, что уже через пять минут в моем поле зрения начали мелькать знакомые лица моих бойцов. И, к моему удивлению, их было явно больше десятка человек. Когда я обернулся к магазину, к которому до этого сидел спиной, то моему взору пристал строй, в котором были практически все мои бойцы. И что меня поразило больше всего — Даже и те, кто не мог ходить в результате полученных травм, тоже были здесь, поддерживаемые товарищами. Внутренне восхитившись такому проявлению воли и товарищества, я прочистил горло и, повернувшись к гнару который с глупой улыбкой смотрел на строй бойцов, спросил. «Так что ты говоришь, тебе нужно для открытия портала в этот самый институт?» Димка перевел шальной взгляд на меня и, стряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, сказал. Здоровье! «Мой портал расходует очки здоровья». Я повернулся к строю и громовым голосом сказал, «Бойцы, все вы проявили невероятный дух товарищества, воли к победе и коллективизма. Вы пришли сюда, чтобы усилить свои способности, дабы более продуктивно защищать спины своих товарищей во время боя. Большинство из вас помнят и знают старину Агнара. Именно он предложил способ, воспользовавшись которым, многие из вас смогут выполнить цель по своему усилению». «Но есть нюанс. Сейчас Агнар в одиночку пойдет проникать на территорию закрытого института, где расположена обитель знаний, после чего в случае успешного своего проникновения откроет для нас портал. Порталы товарищи Агнара активируются при помощи очков здоровья, а значит, с нашей стороны будет правильно сделать так, чтобы наш товарищ не помер во время переноса желающих обрести силу. Согласны?» «Так точно!» — рявкнул строй бойцов. И тут же с разных сторон в нашем направлении, организованно выстроившись колонну, бойцы стали подходить к Агнару и что-то класть на землю перед ним. Глядя на происходящее действие, я испытывал невероятную гордость относительно того, какие хорошие, а самое главное правильные люди служат в моем подразделении. Агнар. Когда Аксель сказал о том, что может быть он найдет десяток желающих, у меня внутри буквально все рухнуло. Он как будто не понимал, насколько важно обрести класс на таком раннем этапе. Когда с разных сторон потянулись бойцы в форме, я с надеждой смотрел на каждого нового человека. В голове крутилась мысль. «Но ну еще один! Еще один, пожалуйста!» Я настолько сильно сосредоточился на желании собрать как можно больше людей, что совсем не обращал внимания на происходящее у магазина. Тем ошеломленней для меня был сюрприз в виде полутора сотен бойцов, спокойно стоявших и смотревших на своего командира. Когда Аксель спросил у меня о том, что мне требуется для успешного завершения миссии, я рассказал ему про очки здоровья, в душе надеясь на то, что в их закромах найдется несколько эликсиров здоровья, при помощи которых я смог бы поддерживать работу портала чуть дольше необходимого. Не передать словами, насколько сильное удивление я испытал, Когда множество бойцов стали выходить из строя и двинулись в мою сторону, я в растерянности смотрел на это шествие, и растерянность моя длилась ровно до того момента, как первый из бойцов наклонился и, снял со своей руки, положил передо мной незрачное колечко. Дальше больше. Каждый из бойцов, у кого была такая возможность, старался привнести в общее дело что-то свое». Спустя некоторое время передо мной лежали семь колец, странная кираса, шлем, сапоги, полножи и полуростовой щит. Помимо снаряжения, бойцы также поделились эликсирами. Только вот было их совсем не парочка, как я предполагал. От щедрот русской души передо мной ровным рядком стояли 17 эликсиров, только и ждущих своего применения. С трудом борясь с эмоциями, я прижал руку к груди и с великим почтением поклонился этим ребятам. Жизнь это самое дорогое, что есть у любого разумного существа. И эти люди, только что не задумываясь, снизили свою выживаемость для того, чтобы я смог выполнить поставленную цель. Спасибо, братья, я сделаю все, чтобы вас не подвести. После операции каждый, кто пожертвовал своим снаряжением, подойдите ко мне, и я обязательно вам все верну, пообещал я этим ребятам и, повернувшись в сторону Акселя, добавил. Выдвигаюсь немедленно, как только на площади появится Красный портал, «Сразу же заходите внутрь и готовьтесь к возможному боестолкновению. Если меня заметят, буду заходить шумно». После этого, не обращая внимания на поднявшуюся суету, я подобрал все, что мне только что презентовали. Снаряжение сразу надел, а вот с эликсирами было все непросто. Представьте себе 17 стеклянных баночек по 250 грамм. Представили? А теперь придумайте, как их перенести так, чтобы они не разбились. Вот и я задумался». К сожалению, у меня не было способностей Макса, поэтому я не мог их убрать в пространственный рюкзак, а значит, нужно было что-то придумать. Так бы я, наверное, и тупил рядом с этой кучей стекла, но тут в голове раздался уже слегка позабытый голос Ромула. «Агнар, я вижу, что ты столкнулся с небольшой проблемой». Я не стал отказываться от помощи и ответил. «Да, ума не приложу, как взять с собой все эти эликсиры и не побить их при этом. Скорее всего, я буду участвовать в бою». А там совсем не место кучи стеклянных бутылочек. Не знаю, как у него это получилось, но голос как будто усмехнулся и сказал. «Верно. Твои опасения весьма справедливы. Специально для этого в мирах компиляции был разработан пояс алхимика, основанный на принципе, похожем на пространственный рюкзак Винда. Единственное условие этого пояса — там можно переносить только эликсиры и больше ничего». Я тут же загорелся и спросил. «И ты, конечно же, знаешь, как его можно достать. Ромул же максимально спокойно и так же безэмоционально, как умеет только он, ответил. На аукционе, конечно же. И по счастливому стечению обстоятельств, один из них, где одним из лотов заявлен такой пояс, проходит прямо сейчас. Попросив Акселя присмотреть за эликсирами, я тут же ринулся следом за полупрозрачной стрелочкой, возникшей перед моими глазами. Она привела меня в помещение, где я никогда до этого не был. Впрочем, оно мало отличалось от той же биржи найма. Стол, стул и несколько странных светящихся штук вдоль стен. Подчиняясь указанию стрелочки, я тут же плюхнулся на стул, и передо мной открылось интерактивное окно. «Добро пожаловать, носитель окна! Произвожу проверку личности. Личность подтверждена. Статус – заместитель владетеля. Сразу же открытое окошко преобразовалось, и передо мной появилась куча выпадающих списков, где можно было выбрать нужный товар или аукцион, в котором требовалось принять участие. Ромул решил ничего не пускать на самотек и подсвечивал мне все места, куда требовалось нажать. В результате через несколько секунд передо мной появилось видео странного вытянутого зала, битком забитого различными существами. На трибуне в это время невероятно уродливое сгорбленное существо с огромным носом, выпуклыми глазами и крохотными, почти атрофированными крыльями продолжало прерванную речь. «Ем!» yeah. И малый сагарн забытой цивилизации отходит господину Радарунгу из мира четвертого порядка за 35 единиц палиума. А теперь, уважаемые участники 3812 всемирного аукциона, я хочу представить вам величайшую редкость. Пространственный пояс алхимика на 21 слот. Стартовая цена 10 единиц палиума. Тут же в зале началась невообразимая суета. Складывалось такое ощущение, что существа внутри этого зала все как один возжелали приобрести этот пояс. Не успел я задать уточняющий вопрос Зиуронгу, как он тут же ответил на него. «Пространство — это та сила, заобладание, а что самое главное, управление которой любой влиятельный разумный сделает что угодно и пойдет на любое нарушение закона». По непонятным причинам в мирах компиляции очень мало мастеров, способных управляться с пространством, и чтобы раскрыть их секреты и обрести утерянное могущество, могут уничтожаться даже целые миры. Тревожно сглотнув, я уже другими глазами стал наблюдать за происходящим в зале. Цена на пояс неудержимо летела вверх и составляла уже 40 единиц палиума. За несколько секунд я стал свидетелем двух убийств, совершенных отчаянными участниками, этого безумного аукциона, когда их ставку кто-то перебивал. Просто бред какой-то. Кстати, Рому, сколько мы можем выделить средств на покупку этого пояса? Решил я поинтересоваться у хранителя города, на что тут же получил ответ. По-хорошему, нисколько. Весь палем у меня распланирован без остатка. Но я прекрасно понимаю важность твоей миссии по усилению боевой части жителей Смаруила. Поэтому ты можешь располагать всем бюджетом, доступным на текущий момент. «И это...» — с ожиданием спросил я, на что тут же получил спокойный ответ. «172 единицы палеума. Тихонько присвистнув про себя, я продолжу наблюдать за разворачивающимся действом. Честное слово, складывалось такое ощущение, что в этом зале собрались неразумные существа из миров высоких порядков, а какие-то неадекватные звери. Буквально только, что странное существо настолько сильно расстроилось, что его ставку перебили, что начало сильно трястись неожиданно взорвалось, унося с собой жизни еще пятерых участников этого безумства. Тем временем цена приблизилась к 80 единицам, что невообразимо радовало ведущего, и я обратил внимание, что повышать ее стали буквально на десятые части. Мысленно поинтересовавшись причинами Узеуронга, у меня буквально открылись глаза. «А что ты хотел? Это вы тут ничем не ограничены и можете добывать палеум в промышленных масштабах». А в том же мире четвертого порядка собраны представители четырех видов, которые всеми силами стараются собрать как можно больше единиц такой нужной валюты. Как правило, уже на вторую неделю при условии одновременного появления сфер миров, свободные бреши на планете четвертого порядка просто-напросто заканчиваются, и при хорошем раскладе очередь на прохождение расписана на долгие годы вперед. При плохом раскладе в случае боевой напряженности между сферами, около проходов бреши устраиваются засады, В результате чего смертность у покорителей брешей доходит до очень высоких значений. То, что недавно исполнил наш владетель, когда за неполный день собрал больше 200 единиц палиума, является несбыточными мечтами для этих существ. И их максимум, дай бог, 5-7 единиц в день, и то очень редко. А если добавить сюда еще тот факт, что для развития своих земель тоже нужен палиум, то становится кристально понятным, и его запасы практически у всех владетелей всегда держатся где-то около нуля. Мысленно поставив себе гигантскую зарубку поговорить на эту тему с Максом, когда он вернется со своей странной дуэли, я продолжу наблюдать за происходящим представлением. Тем временем скорость роста цены замедлилась еще сильнее, и уже на протяжении двух минут не могла преодолеть значение в 93 единицы. Так как теперь я знал истинную стоимость денег, то неволе восхитился смелостью этих существ, готовых спустить столько финансов на какой-то там пояс. Но глядя на то, как затихают дебаты и споры, я понял, что пора и мне выйти на арену событий. Ромул уловил мое желание и подсветил нужные кнопки. В результате моих действий ведущий мерзко выпучил глаза и всю глотку проорал. «У нас есть новая ставка. Господин Агнар из мира первого порядка сделал ставку в 100 единиц Палиума. Найдется ли кто-то, кто перебьет ставку наглого выскочки?» Некоторое время в зале была звенящая тишина, после чего там начался сущий ад. Все кричали, пытались что-то доказать и лезли на сцену. Охранники этого мероприятия сработали как надо, и спустя пару минут беспорядки оказались подавлены. А десяток трупов, появившихся за это время, все решили стойко проигнорировать. Ведущий снова вернулся на свое место. И как ни в чем не бывало, продолжу. «Новая ставка на наш лот!» Господин Ран из мира седьмого порядка поставил сто единицу палиума. Что на это скажет наш дерзкий новичок? Я не заставил себя просить дважды и снова нажал подсвеченную комбинацию. Невероятно! Новичок ответил господину Рану. Новая ставка сто единиц палиума. Что на это скажет представитель всеми известной фракции тьмы? В зале повисла вязкая тишина. Но ответа никто так и не дождался. Ведущий выждал еще какое-то время и торжественно объявил. «Поздравляем! И пояс алхимика на 21 слот уходит господину Агнару из мира первого порядка за невероятную сумму 110 единиц Париума. Судя по всему, скоро мы с вами все услышим о новом мире, который уже на первом круге может располагать такими суммами». Тем временем я заметил краем глаза, как одна из светящихся штуковины стены активировалась, после чего с легкой вспышкой внутри нее появился кусок серебристой ткани. Встав из-за стола, я подошел к этой штуке и аккуратно достал эту непонятную вещь. Пространственный пояс алхимика. Статус мифический. Требования. 20 уровень. Наличие параметра мудрость. Свойства. Выносливость плюс 12. Интеллект плюс 8. Мудрость плюс 18. Эффект. Обладает 21 пространственной ячейкой для размещения эликсиров. Прочность не определена. Привязка не активирована. Простенько и со вкусом, подумал я. И поблагодарив Зиуронга за помощь, отправился на площадь к акселю. Собрав все эликсиры, я краем сознания отметил, что их стало на одну единицу больше. И уже через несколько минут я приближался к своей комнате. Открыв двери, я увидел всю ту же картину, что была до моего ухода. Разве что Изольда умудрилась уснуть на моей кровати. Грубо растолкав девушку, я отстегнул наручники и, открывая портал в ее квартиру, сделал приглашающий жест. «Только после вас!»